Вы переходите из режима существования в режим жизни, осознанно слушая, смотря, съязая, обоняя, ощущая и наблюдая. Причины снижения тревоги при использовании осознанности. Чтобы изменить отношение к тревожным мыслям и лишить их пугающей реалистичности, важно оставить борьбу и наблюдать за ними со стороны, не отождествляясь с ними. Ведь дистанцирование от тревожных мыслей.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 Алгоритм выполнения практика осознанности. Перейдем к непосредственному изучению практика осознанности, которую вы можете выполнить прямо сейчас. Здесь и сейчас. Слух, внешние ощущения и зрение. Действие первое. Слух. Одна минута. Удобно расположитесь, закройте глаза. Начните безоценично концентрироваться на окружающих звуках, стараясь не называть.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 постепенно увеличивая длительность практики. Нота Бена. При выполнении этой техники вас будет уносить вместе с мыслями в мир фантазий, планов и переживаний. Ведь чем сильнее ваши эмоциональное напряжение, тем больше мыслей у вас в голове. Не ругайте себя, а просто снова начните безоценично наблюдать за мыслями. Если вы все же часто отвлекаетесь и не можете сосредоточиться, помогите себе вопросом: какова моя следующая мысль?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 Вариант первый: пустой экран. Представьте, что ваше сознание — это пустой экран телевизора, который сейчас выключен и не издает никаких звуков. Любые возникающие в вашем сознании мысли — это слова, бегущие строки в нижней части этого экрана, спокойно движущиеся с права налево и исчезающие вместе с уходом мыслей. Не переживайте, если бегущая строка застопорится, пропадет или начнет повторять одни и те же мысли. Дайте плыть бегущей строке в ее темпе, безоценочно наблюдая за тем, как пробегают слова-мысли на пустом экране вашего сознания. Вариант второй. Белая комната. Представьте, что вы очутились в пустой белой комнате. Слева и справа от вас расположены открытые дверные проемы, за которыми ничего не видно. Мысли плавно заходят через левый проем в белую комнату вашего сознания. Неспешно проходят мимо вас и выходят в правый проем. Не переживайте, если мысли задерживаются, приходят снова или вида изменяются. Безоценочно наблюдайте за тем, как они проходят по белой комнате вашего сознания и уходят через правый дверной проем. Вариант третий. Медленная река. Представьте, что вы находитесь на берегу медленно текущей реки в тихом осеннем лесу. Время от времени листья плавно срываются с деревьев, падают в реку и неспешно уплывают. При возникновении в сознании любой мысли усаживайте ее на опавший лист и дайте ему уплыть по течению, после чего вернитесь к созерцанию реки. Как только в вашей голове появится новая мысль, снова усадите ее на лист и безоценично понаблюдайте за тем, как он скрывается из виду, уносимый медленным течением реки. Не волнуйтесь, если какие-то листья не захотят уплывать. Не пытайтесь их ускорить. Дайте реке самой уносить опадающие листья вместе с вашими мыслями. Вариант четвертый. Воздушные шары. Представьте, что вы запускаете в голубое небо воздушные гелиевые шары. Перед тем, как отпустить воздушный шар в небо, прикрепите к нему любую появившуюся в вашей голове мысль. Делайте это снова и снова. Прикрепляйте, отпускайте и наблюдайте за тем, как шарики мысли уносятся в голубое небо и постепенно скрываются из виду. Вариант пятый. Проходящий поезд. Представьте, что вы стоите у железнодорожного переезда и наблюдаете за тем, как вагоны проходящего поезда плавно увозят ваши мысли. Боди скан. Внутренние ощущения.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 В кратком формате ранее описанная условная последовательность практика осознанности выглядит как на рисунке 9, который вы можете посмотреть в приложении. Комплексная осознанность. Вы можете начать выполнение практики осознанности с нескольких минут в день, постепенно увеличивая длительность подходов. Со временем усложните себе задачу, безоценично фокусируя свое внимание сразу на нескольких элементах внешней и внутренней реальности.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 Начните более осознанно слушать музыку, смотреть картины, ощущать запахи, воспринимать текстуры предметов, наблюдать за другими людьми и так далее. Подключайте осознанность в бытовых делах: осознанно принимайте душ, моите посуду, чистите зубы, вытираете пыль, гладьте одежду, читаете книгу и так далее. Кстати, важным элементом осознанности является практика наблюдения за своим дыханием, уже описанное намерение.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 Ожидание в очереди, прогулки, словом, в любом удобном и даже неудобном месте. Варианты ситуативной осознанности наглядно вы можете посмотреть на рисунке 10 в приложении. Техника пять, четыре, три, два, один. Воспринимайте и используйте неприятные и дискомфортные ситуации как тренажер для формирования и оттачивания навыков осознанности. Так в моменты бессмысленного и беспощадного гнева, который вы испытываете в неприятных для вас ситуациях или в стрессовые периоды, вы на первых порах можете применять простую технику пять, четыре, три, два, один, основанную на принципах осознанности. Действие первое. Зрение. Назовите пять предметов разных цветов и безоценично сфокусируйтесь на них. Действие второе. Внешние ощущения. Безоценично сфокусируйтесь на четырех внешних ощущениях, возникающих на границе тела и реальности. Действие третье. Слух. Услышьте три звука в окружающем пространстве, не оценивая степени их приятности или неприятности. Действие четвертое. Обоняние. Уловите два запаха в окружающей реальности, не оценивая степень их приятности или неприятности. Действие пятое. Вкус. Почувствуйте один вкус какой-либо еды или напитка, не оценивая степень его приятности или неприятности. Варианты выполнения практика осознанности. С течением времени вы можете постепенно увеличивать длительность выполнения техники осознанности и частоту подходов. Начните с ежедневного выполнения техники здесь и сейчас: слух, внешние ощущения и зрение по три минуты утром и вечером, а также практик тишина пять минут в день и боди-скан. Боди-скан вы можете выполнять перед сном уже находясь в постели. Также возможен и такой вариант, когда вы выполняете все пять ранее представленных действий за один раз, два раза в день, например, утром и вечером. Выбор за вами. Главная практика. Постепенно вы начнете замечать, что ваши способности оставаться в настоящем моменте времени совершенствуются и укореняются, и что периоды без мыслия между отвлечениями раз от раза увеличиваются. Помимо этого, вы удивитесь тому, что кажущееся колоссальным разнообразие мыслей на самом деле сводится к ограниченному набору стереотипных размышлений. Но самое важное.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 Спешка и отвлечение. Тем не менее, на первых порах во время выполнения практики осознанности вам может срочно захотеться заняться чем-то полезным и не тратить время попусту. Хотя тратите время зря и бесполезно вы только тогда, когда заживы выйти себя своими автоматическими негативными мыслями. Вы можете просто принимать мысли о том, что вам нужно срочно что-то делать. Помимо этого, поначалу вы будете отвлекаться на всплывающие мысли и образы.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 Вы можете по желанию применять и некоторые их модификации, которые представлены далее. Вариант первый. Полет. Закройте глаза и сфокусируйтесь на дыхании. Не пытайтесь дышать как-то по-особенному, просто дышите естественно. Не открывая глаз внутренним взором осмотрите все, что находится в комнате вокруг вас, и плавно вернитесь к безоценочному наблюдению за дыханием. После этого услышьте окружающие звуки. И снова переключитесь на свое дыхание. Теперь позвольте своему разуму осознать пространство вокруг комнаты, и снова вернитесь к наблюдению за дыханием. Затем расширьте восприятие до пространства вокруг здания, в котором вы находитесь, после чего снова переключите внимание на свое дыхание. Не открывая глаз, позвольте своему разуму осознавать все больше окружающего вас пространства: улица, район, город, страна. Континент. Всякие раз перемежая такие внутренние представления с наблюдением за дыханием. Затем позвольте разуму взлететь к облакам и взглянуть на открывающееся с высоты птичьего полета пространство, и вернитесь к дыханию. Теперь ваш разум взлетает над планетой и, находясь в космосе, созерцает ее как маленькую точку. После чего вы снова фокусируетесь на дыхании. Наконец вы позволяете разуму улететь за пределы галактики и безоценочно воспринимать все, что его окружает, после чего вы снова наблюдаете за дыханием. Вы можете посвятить этой технике пять минут. Вариант второй. Снежинка. Закройте глаза и вообразите огромное заснеженное пространство. Это может быть лес, поле или город, окутанные белым покрывалом снега. С неба медленно и размеренно падают крупные снежинки. Понаблюдайте за неторопливым полетом каждой снежинки и прочувствуйте разлитую в воздухе прохладу и свежесть. Обратите внимание на форму и текстуру плавно летящих с неба снежинок. Внимательно и с любопытством рассмотрите каждую снежинку. Теперь представьте, что падающая снежинка – это вы. Вы медленно и плавно парите и кружитесь в прохладном воздухе. Вы каждый раз появляетесь вновь и снова парите и кружитесь в тишине и прохладе среди других снежинок. Осознайте этот момент. Пусть время на мгновение остановится в покое и безмятежности падающего снега. Вариант третий. Облака. Гуляя по улице. Безоценочно сфокусируйтесь на том, что видите перед собой. Продолжая движение, постепенно перемещайте взгляд все дальше от себя, безоценочно наблюдая за тем, что происходит в пяти метрах впереди вас, затем в конце квартала, затем в конце следующего квартала, затем в конце улицы и так далее. А теперь плавно переместите взгляд на крыши дальних домов, осознавая пространство между вами и этими домами. Поднимите взгляд еще выше и увидьте небо, по которому медленно плывут облака. Понаблюдайте за ними безо всяких оценок и комментариев. Фокусируйтесь на их цвете, форме и скорости движения. Обратите внимание на разницу между облаками. Наблюдайте за ними так, будто вы художник, желающий запечатлеть их на холсте, передав мельчайшую игру света и тени. Затем представьте, что одно из облаков это вы. Вы парите над землей среди других облаков. Теперь остановитесь, закройте глаза и сфокусируйтесь на представлении о том, как вы проплываете по небу и смотрите на землю сверху.